Глава 17 Здесь добили всех, теперь собирали вещи, выпавшие из агров. Кирилл не сплоховал, сумел зафиксировать соглашение, что все выпавшее из врагов принадлежит клану дальневосточников. Уйти от нас смогло всего около 70 человек, шедших последними в варьер и не попавшими под действие моего закла. Они, слышав в чате панические вопли, решили не испытывать судьбу и удрать но нарвались на группу Силы Света. Прошел размен 50 светляков на 30 стайников, после чего уцелевшие скрылись в лесу. Тишь да гладь. И не верится, что только что гремела битва и тряслась земля. Крупнейший агроклан России бесславно полег на поле. А ведь у них на счету много дерзких операций. Когда штурмом брали крепости и замки далеко не последних кланов, скорее всего, они шли полностью ломать наш клан. Если бы мы действовали стандартно, меч на меч и магию на магию, они бы числом просто задавили нас в старом замке, а потом, на наших посмертных дебафах, взяли бы и главную крепость. С недвижимостью не возятся, либо сразу продают, если есть подходящий покупатель, либо забирают управляющий кристалл. Есть единственная клановая твердыня, хрен вам, расположенная в горной местности недалеко от Царьграда. Стоит на вершине одиночной горы, но на мой взгляд не так неприступно, как форпост Дикий. Склоны горы не подняться при большом желании можно. Скидываю инфу Кириллу, отдельно выделяю пропосмертные дебафы. И добавляю, что у нас есть быстрый способ снять щиты их замка, чтобы пойти на штурм. Атаковать твердыню стаи? Не знаю, слишком опасно. Что за быстрый способ? Метеор с синергией. Опасности именно сейчас мало. Они на штрафах за смерть. Вот чуть позднее будет опасно. Надо решаться. А окупим? Окупим, не окупим, не тот вопрос. Если не возьмем, они вернутся с новыми силами, и нам может не поздоровиться. А если возьмем, совсем другой расклад. Она у них единственная. Смекаешь? Разброд и шатание. Не до нас будет. Реально единственная. Ладно, берем наших топов. Больше не потянем по финансам за телепорт. Думаю, стоит подтянуть топов стрелков. Насчет стрелков твоя мысль понятна. Поговорю. Нарядим наших в сетовую необычку. Ха-ха-ха-ха! рассмеялся кланлид. Пустить пыль в глаза? Нарядим. Сворачиваемся, все в замок! Последовала команда кланлида в общем чате. Он сам пошел к вольным стрелкам перетереть за штурм замка москвичей. Те с радостью согласились. Вообще, отношение дальневосточников к москвичам и в реале довольно нехорошее. А тут такой повод, да на кураже, когда перед тобой поле полное их трупов. Щедрые трофеи, высыпавшиеся из агров. Тоже хочется. Нагруженные игроки пошли в замок, чтобы затем скинуть добычу в клановые хранилища. Егор осторожно выгрузил анахера. В отдельном, малом хранилище крепости, специально освобожденном по такому случаю, всем желающим из нашего клана под цифровую роспись, а как же иначе, выдали комплекты необычек. Со стороны выглядело внушительно, почти весь топ состав, как минимум, в сетах необычках. Стрелки украдкой оглядывали свои наряды. Первой по координатам, найденным на офсайте, ушла невидимка. У нее прямая голосовая связь через интернет-мессенджер с кащеем. Телепорт обходится в 72 тысячи за одного. Все вырученное науки грохнули, не считая вин. Да еще докладывать пришлось. Все спокойно, можно выдвигаться! озвучил отчет разбойницы. Кощей. Мы, стройными рядами, сверкая сетами необычек, сходили с приемного камня, самого ближнего к твердыне кровавой стаи. Слава Богу! По горным тропам на маунтах не поездишь, иначе мне бы пришлось бежать за остальными. Меньше получаса ходьбы и показался замок. Теперь распоряжался Дроллин. После боя на поляне он был немного не в себе. За раз хапнул 22 уровня, ведь это именно он запускал метеоры. Стал самым высокоуровневым в клане – 270-м. Вдобавок за массовое убийство агров дали звание Блюститель закона шестого круга, единственное достижение такого рода в игре. Дополнительные скидки у неписей до 6% знак уважения. Очень не кисло. Он строит магов в магический круг для накачки заклинания. Другую группу магов строят для удержания над первым антимагического щита. Затем первые под прикрытием воинов с большими щитами подходят на дистанцию применения закла. Впереди них идут роги, как передовой дозор против разбойников же. Игроки стаи заметили нас и пытаются стрелять и магичить. Лишь огнешары, кинутые в нашем направлении, бессильно ударяются о щит, остальные заклы достать не могут. Особенностью метеора является увеличенная дальность применения, чтобы не попасть под удар самому. По сигналу рога стелси активирует простой огнешар из свитка, чтобы увидеть наполненность щита твердыни. Ведь слишком сильный закол может попортить строение или даже вывести из строя управляющий кристалл, чего нам бы не хотелось. 30 миллионов единиц в хранилище щита, значит надо 15 миллионов дамага. Все наши впервые видят такую большую емкость. Дроллин погружается в расчеты. Не завидую ему. Первый раз применяется такое сочетание с накачкой магического круга и неизвестной никому синергией. Остается надеяться, что он правильно разберется в заклах. Начали. Маги накачивают заклинание маной. Она проваливается как в бездонную бочку. Вот уже магам, стоящим в круге, начинают сливать ману другие маги и жрецы. Поток маны на секунду застывает в воздухе, затвердевая. Его видно невооруженным взглядом. Пресловутые игровые спецэффекты. Этот дроп прекратил забор маны по достижению определенного уровня. В небе зажглось маленькое солнце, стремительно падающее на землю. «Бойся!» — кричит Дронин по всем чатам, подавая пример и первым прячась за большим камнем. Все остальные, слушая умного мага, бросаются по щелям. Реально подбросило воздух. При приземлении даже снялись хиты жизни. Грохот, возможно, слышали в Москве, до которой отсюда километров 50 по прямой. Щита замка как не бывало, но разрушений не видно. «Молодец, дро! Ювелирно рассчитал!» Бойцы споро полезли в гору, используя специальные крючки с веревками, выстреливаемые из арбалетов. Я тормознул Егора. «Гулять то гулять!» «Егор, иди сюда! Пей!» Выливаю в него копытноногого. Уж больно он был похож на горного козла, в нетерпение бьющего копытом. «Вперед! Будь первым в замке! Во славу клана!» Подгонять Егора и так не было нужды. А после моих слов и прощения эффекта от приема Элика, он рванул вверх, в 5 секунд обогнав всех. Вот он, у подножья крепостной стены. Выстрел из арбалета, зацеп кошки, взлетает наверх по веревке. И он первый в чужой твердыне. Кто-то оказался поумнее меня, сучив ему два мотка веревок, которые он сейчас распустил и скинул к нам. По ним сразу же полезли Кирилл и Володя, следом невидимка и Дроллин. А там и Кикиморка с Полиникой в очереди стоят. Этим маневром, пока оглушенные стайники приходили в себя после Большого бадабума, практически был решен вопрос штурма. Наш клан без сопротивления поднимался по веревкам, сосредотачиваясь наверху крепостной стены, ведя обстрел врагов с заклами и стрелами. А потом свое слово сказало численное и уровневое преимущество. Стая повела в набег практически полный состав, в замке оставались единицы относительно низкоуровневых, плюс неписи охранники, которые не могут эффективно действовать без указки. Многие умершие после такого фиаско вышли из игры и не успели обратно. «Осады, как таковой, не было, всего минуты 4 на суперметеор, ну и напор, жажда мести и организация», сказали свое веское слово. Я залез в числе последних, когда замок уже дочищали от остатков агров. Надоело мне бросаться грудью на амбразуру. Здоров, есть вопрос, где ты взял корень Григорька? В моем личном чате нарисовался игрок с ником Виктор. Ты кто, чудо? Я ведь и обидеться могу. Я тоже, но это не отменяет вопроса. А ты борзой для такого уровня. Еще одна фраза не по теме, и ты летишь в черный список. Не фуя. Вот это заявочки. Я глава клана первая из Царьграда. И что надо? А то я занят, война у нас. Война? Не смеши. Блядь, последний раз спрашиваю, что надо. Я тебя уже спросил, где взял корень Горигорька. Во-первых, не твое дело. Во-вторых, там уже нет. В-третьих, отвали, я занят. Виктор сначала не поверил, когда ему сказали, что закрыта заявка на покупку Горигорька, которая висела больше года. И этот продавец был настолько умен, что осуществил продажу от своего имени. Тогда хозяин клана решил сам поговорить с этим человеком около 30 уровня. Но разговор пока шел совсем не так, как задумывалось. Этот странный игрок как будто не слышал про него и его клан, и не испытывал какого-либо пиетета. А ведь он реально топ-1 в России, даже если кое-кто и наступает на пятки. «Я ведь точно обижусь и прыгну к тебе. Твой клан проклянет тебя, причем посмертно всем составом. Давай, прыгай, только не меньше тысячи с собой бери. Были тут уже такие резвые. Кровавая стая, не встречался? Хватит сказки рассказывать». Я переслал ему фото поляны, усеянную трупами агров из кровавой стаи и бензопилы. Наши в это время рвались к управляющему кристаллу, чтобы захватить контроль над замком. Самой большой сложностью были не игроки, а двери, которые приходилось выламывать. Убедился? Вопросы кончились? Реально положили тысячу? Вроде даже больше. А Анахера где? Значит, встречался. Он в бессрочном стазисе. Можешь забыть об игроке с таким ником. Что за чушь? Нет таких заклов в игре. Не было, но появились. Региональное сообщение. Клан Дальневосточники захватил твердыню хрен вам. Клана Кровавая Стая. В связи с тем, что Твердыня – единственная собственность клана, он подлежит распуску с настоящего момента. Все сделки клана Кровавая Стая будут досрочно прекращены. По всем вопросам обращаться в Дома Мастеров. Поздравляем, клан Дальневосточники, горе побежденным. Следом прилетела плюшка. «Внимание! Вы захватили два замка в течение 24 часов. Любой ваш урон увеличивается на 5%. Поздравляем!» «Три! Мы сделали это! Не могу поверить! Два замка за сутки! Кстати, склады наполнены только процентов на 10. Телепорт не окупим!» Высказался в голосовом чате Кощей. «Не верю. Теперь меня атакуют в двух чатах», выплескивая свои эмоции. Мы не смогли его рейдом трех кланов взять, а тут приходит, прости, клан среднячков, и штурмом берет твердыню стаи. Что с ней будете делать, кстати?», – интересуется Виктор. «Мне кажется, что самая большая добыча – это недвижимость», – отвечаю нашему кланлиду. «У меня в чате некто Виктор, глава клана первых, интересуется судьбой твердыни. Быстро смотри рыночную стоимость, потом переведу Виктора на тебя». И запомни, я перестану уважать тебя, если ты не возьмешь полную стоимость и чуть-чуть сверху. Первое. Глава клана? Что он делает у тебя в чате? Кирилл, не тупи, долго заговаривать зубы не смогу. Буду торговаться, как в Египте. Верю в тебя. Сейчас переведем дух, осмотримся, помародерим да выставим на аукцион. Что же еще делать? Ответил Виктору. Ну а у Школы никто не позарится, придется выдирать кристалл. «Есть предложение. Можешь перекинуть меня на главу своего клана? Если хочешь взять по дешевке, даже перекидывать не буду. Проще наук выставить. Замок как конфетка. Один позволяет держать до 800 членов клана. Так по какому поводу наш глава нужен?» «Переговоры о покупке без выставления на торги». «Предупреждаю сразу. Тебе это дорого обойдется. Перевожу». Доступы на склады не открывали. Поэтому все просто ходили вокруг, делая селфи и фото друг друга. На крепостной стене, на фоне окружающих гор, с лежащим на каменном полу флагом кровавой стаи, который сняли с флагштока. Переговоры шли долго и упорно. Как потом в нашей крепости за фужером коллекционного вина рассказывал клан Лид. «Сначала Виктор предложил 20 миллионов. Мне даже не пришлось делать вид, что меня обидела такая сумма». Назвал свою цену. 80 миллионов с целыми складами и всем, что есть. Твердыня почти новая. Всего год назад построена. Трещин нет, паразиты и гниль вычищена. Торговались до хрипоты. Потом демонстративно открыл аукцион цариграда и начал заполнять форму продажи замка. Здесь он дрогнул. Сторговались на 60 миллионах ровно, без мародерки. После очередного неспешного глотка довольно сказал Кирилл. О, молодец! Слава Кощею! понеслось со всех сторон. Кощей бурвал и метал. Услышан сейчас слова Виктора, своим друзьям-офицерам клана. Жук, еще тот очень много выторговал, но пришлось пойти на это. Слава Богу! Не пронюхали про накопитель энергии к телепорту который позволяет раз в год прыгать тысячи персов на любой приемный камень в России бесплатно, а то бы вообще без штанов оставил. Настоящий герой вот он, указывает на меня Кирилл. Без него ничего бы не было. Я скромно улыбаюсь, задавая вполне ожидаемый вопрос. Как делить будем? Почти 19 миллионов съел телепорт в обе стороны для 130 персов, включая неписей. — начал Кощей. — Хотя надо было просто сдохнуть. Сэкономили бы кучу денег. — тяжело вздохнул клан А От эйфории мозги отключились, поперли домой телепортом. Действительно, за 70 тысяч голды многие бы согласились лететь назад даже через самоубийство. Вычитаем миллион для 20 игроков вольных стрелков, сопутствующих затрат, как ни странно, самый мизер. «Даже пузырьки маны почти не потратили. Хотя вру. Один элик Егор выпил. Сколько стоил?» Спрашивает у меня клан Лид. «Подниму логи, точно не помню». «Хорошо. Итого остается чуть больше 40 миллионов на 70 человек без учета кланового налога. Сорок неписей наемников не в счет. Они без вознаграждения. Предлагаю так. По пятьсот тысяч каждому чистыми». «Остальное на клановые нужды!» «Согласен», — первым сказал я. Остальным уже неудобно было просить больше. Согласились. «Но с тебя бойцы уже на сегодня», — высказал Кириллу. «Без вопросов, только силком никого заставлять не буду». «Отлично, а теперь поднимем бокалы за победу». Кач лил настоящего вина только тем, кто мог чувствовать вкус. Экономист. Остальные обходились суррогатом. «Великолепный букет!» отдал должное тридцатилетнему вину. После этого все некапсульники пошли на выход. Всю ночь бегали, спать пора. «Ладно, пойду, счастливо», — попрощался я с оставшимися. Разговоры по душам с Виктором не удалось избежать. Сначала они вдвоем долго торговались. Потом мы спешили домой, передав твердыню и получив чеки. «Надеюсь, отстанет. Сейчас надо зайти к Ковалю, покормить». Облом. Все склады, раньше забитые хреновым железом, теперь заняты другими товарами. Ладно, выкуплю Саука весь неликвид, порадую начинающих криворуких кузнецов. По итогам всей беготни получил всего один уровень, но и то хлеб. И стат поднял дух. Необходимо ускорить реген моей увеличенной на порядок маны.